Она обижалась, но ненадолго, потому что вскоре снова подходила среда, и ноги увели сами на серпуховку. В семьдесят пятом даже на пару лет сходила замуж, вняв настойчивому голосу женского разума. Правда, больший срок продержаться не смогла. Короткая вышла переменка. Но эти два года они с Шварцем не встречались. В том смысле, что перестали спать. Зато активизировалась дружба по линии Триш. Кира, теперь она довольно часто стала наведываться в жиру, всегда одна, без мужа, чтобы пообщаться с стришей, поболтать по-английски, выпить чаю и вместе сходить погулять в лес или в яблоневый сад. Конец второго года киркинова брака принес двойное разочарование, причем каждому из них и ей, и Юлику. Она просто не могла больше выносить обыденность жизни с таким понятным, как стакан семечек, абсолютно прогнозируемым мужчиной, каким являлся назначенный ею муж. Все стало раздражать, как ест, как, прикладывая излишние усилия, истягивая через голову и так шрастянтый свитер, как трогает своей рукой ее грудь, как сиплый, чрезмерно порывисто дышит во время соединения их тел, как первым смеется, когда рассказывает анекдот, как ничего не понимает про нее саму, про то, что она не любит его, никогда не любила и никогда не полюбит. Неужели не ясно? Шварджи, наоборот, выловил внутри себя к моменту финала второго после расставания года странное ощущение. Он скучает по их бывшим следам. И он дергается, потому что, да, именно так, потому что он просто ревнует Киру. Свою киру к этому ее дудаку, который может запросто положить ей руку на грудь или завалить и придавить своим телом, когда ему только в голову взбредет на самом законном основании. Ну, бред! Зимой, когда Тришу улетала в Лондон, увозя с собой норку, свобода встреч становилась значительно ощутими. Почти полной они виделись иногда через день, иногда пару раз в неделю. Правда, вжижон брать ее себе не позволял. Из-за параши и Гавидона с Ванькой мысль не допускал, что двойная его бухгалтерия вскроется по самой тупой житейской причине. Засекут и нет отмоешься, а рисковать было чем счастливой жизнью с любимой женой и не менее любимой дочкой. В начале 78-го в январе, когда сестры вновь вкатили на родину, прихватив с собой одиннадцатилетнюю норку, и Кира наслаждалась свободой после того, что состоявшегося развода они снова встретились на серпуховке. И очумели от радости после двухлетней тоски друг по другу. Шварц переехал на неделю в город, они прожили ее вместе у него. А еще через пару-тройку недель она поняла, что залетела, что беременна от Юлика и еще... Поняла, что будет рожать, потому что, во-первых, давно пора, Вчера 33, не девочка, а, во-вторых, потому что она этого хочет. Их среды вновь стали регулярными, но о беременности своей она, сообщила юрик лишь в начале пятого месяца, когда уже было сложно объяснить свой нарастающий живот любой иной причиной. «Чей?» — спросил Швац и бросил на нее испытывающий взгляд. «Мой или его?» Так спросил и так посмотрел, что она ответила. Его. Ладно, подумав, решил Юлик, родишь, надо будет что-нибудь придумать. Что имелось при этом в виду, не сказал. Ты да не знал, что сам имел в виду. Потому что, когда говорил, думал о другом. О том, как это повлияет на его, точнее, на их среды. И вообще, нужно все этому теперь или не нужно? и где пролегает лично его ответственность за Киру в ее новой ситуации. И существует ли она вообще эта самая ответственность? В конце концов, у ребенка есть хоть и увольный, но отец законный. Триша, узнав про будущие роды, искренне обрадовалась, сказала, «Ничего, Киронька, мы поможем привозить его к нам, станешь мы его здесь с тобой, яблочным соком будем поить и морозным молоком парным, и из глиной работать выучим со временем, как...» норку выучили». Она весело кивнула мужу. «Да, Юлик, будем участвовать в жизни маленького богомазика». Юлик неопределенно кивнул и одновременно хмыкнул. «Мне работает надо вот своей глиной. Пусть родится сначала, то делим шкуру неубитого медведя. В России так не принято, ясно». И криво, улыбнувшись, ушел к себе в мастерскую. Думать над тем, о чем сказала бескорыстная в своей чистоте иной триш. А Кирка подумала и согласилась с благодарностью, прикинув, что после рождения маленького еще неизвестно, как отразится этот факт на их дальнейших отношениях с Юльком, и вообще, будут ли они в принципе отношения эти. Но защитный инстинкт подсказывал, нужно держаться ближе к отцу своего ребенка, так или иначе, так и сделала. И все последующие годы вплоть до зимы 83-го навещала дом Шварца в Жиже вместе с сыном, которого она звала Петькой, просто так, чтобы не Юликом. Отчество, правда, вписала в свидетельство о рождении как несуществующее наследство от бывшего мужа Михалыч. Петр Михайлович Богомас, А претензий не обозначило никак и никаких, алиментов не просила, контактов не поддерживала. Проинформировать о том, что на выходе от брака обзвала с ребеночком, тоже не сочла нужным. Ей же отец, настоящий, чего же еще? Так и жила, воспитывая сына, принимая помощь от Шварцев, либо из как ее маленький Петька тренькает по клавишам Тришкиного Бехштейна, тайно продолжая встречаться по средам с отцом собственного ребенка и оставляя Петьку в ночь на каждый четверг маме Раисе Валерьевне. Голос, записанный на автоответчике, что стоял на серпуховке у Шварца, принадлежал помощнику Владимира Леонидовича, молодому сотруднику в штатском. Текст был примерно таким Мол, есть настоятельная необходимость встретиться, для чего вам следует позвонить такому телефону и представиться. В ближайшую январскую среду, обнаружив запись незнакомого голоса, удивленный Юлик так и поступил. — С вами желает переговорить заместитель начальника московского УКГБ, — сказали им на другом конце провода. — Вам следует прибыть завтра к одиннадцати утра по адресу. К большому удивлению Шварца адрес казался тем же самым, где он когда-то около тридцати лет назад стоял перед так неоткрытой идею. Надо же, ничего не меняется, — подумал Юлик. — Мыс, наприкинув, с чем бы... Могло быть связано это приглашение, может, с той историей, с холстомером их идиотским. И в какой то степени оказался прав. Да и сам разговор также напоминал беседу, имевшую место с Гвидоном и Конником. Заход был не нов и вырубтан годами. «Ведь вы же не хотите больше никогда не увидеть свою жену, верно?» Озадачил Шварц сидевший напротив него в кресле высокий габашный чиновник по имени Владимир Леонидович и свою дочь заодно женой. «А в чем дело?» — не понял Юлик. «Чем они, собственно говоря, провинились?» «Пока еще ничем».